Имея в виду приведенные доводы, трудно согласиться с Кенноном, что Робинс в его отношении к советскому правительству не руководствовался никаким особым пристрастием к социализму, как к доктрине, и что он не был никак предрасположен к коммунистической идеологии. Впоследствии Робинс превозносил Сталина и был им принят в 1933 году. Локкард был идеологически ангажирован меньше первых двух, но и он невольно стал орудием большевистской политики. После большевистского переворота Садуль и Робинс время от времени встречались с Лениным, Троцким и другими коммунистическими лужаками. Во второй половине февраля 1918 года контакты участились и происходили довольно регулярно в период между принятием германского ультиматума 17 февраля и ратификации Брестского договора 14 марта. На протяжении этих двух недель большевики, испугавшие, что Германия намеревается отстранить их от власти, усиленно взывали к союзникам о помощи. Реакция союзников была благосклонной. Наиболее доброжелательно повела себя Франция. Она прекратила всякую помощь, формировавшейся на дону антибольшевистской добровольческой армии, который Нуланд до того оказывал финансовую поддержку, желая использовать ее в военных действиях против Германии. В начале января 1918 года генерал Андрей Ниссель, так что возглавивший военную миссию Франции в России, предложил отказать генералу Алексееву в помощи на том основании, что возглавил контрреволюционные силы. Совет был принят, помощь Алексееву прекратилась, а Ниссель получил полномочия открыть переговоры с большевиками. Локкарт тоже выступал против поддержки добровольческой армии и характеризовал ее в донесениях своему министерству иностранных дел как контрреволюционную. По его мнению, единственной антигерманской силой в России, на которую можно опереться, были большевики. В бурные дни, когда Германия возобновила военные действия, Большевистское высшее руководство приняло решение просить помощи у союзников. 21 февраля Троцкий задал Нисцелю через Садуле вопрос, готовы ли Франции помочь Советской России остановить наступление Германии. Нисцель связался с послом Франции и получил положительный ответ. В тот же день Нуланс телеграфировал Троцкому из Вологды. «В вашем сопровождении Германии» вы можете рассчитывать на военное и финансовое содействие Франции». Далее Ниссель давал Троу Морикой относительно мер, которые надлежало принять Советской России, чтобы остановить германскую армию и обещал выделить военных советников. Ответ Франции был вынесен на обсуждение Центрального комитета поздним вечером 22 февраля. К этому времени Троцкий уже располагал меморандумом Ниссели относительно мер, которые готовы принять Францию в поддержку России. В документе, ныне считающемся утерянным, содержались конкретные предложения о выделении денежной и военной помощи. Троцкий призывал принять помощь и выдвинул соответствующую резолюцию. Ленин, не имевший возможности присутствовать на заседании, проголосовал заочно при помощи лаконичной записки прошу присоединить мой голос за взятие картошки и оружия у разбойников англо-французского империализма. Резолюция прошла с трудом, шестью голосами против пяти, поскольку против нее возражали Бухарин и другие сторонники революционной войны. Потерпев поражение, Бухарин заявил, что выходит из Центрального комитета и из редакции «Правды», но не сделал ни того, ни другого. Как только Центральный комитет закончил свои размышления, это произошло в ночь с 22 на 23 февраля, вопрос был поставлен перед солнаркомом. Здесь резолюция Троцкого также была принята, несмотря на возражение левых эсеров. На следующий день Троцкий известил Садуле о готовности своего правительства принять помощь Франции. Он пригласил Ниссели в Смольный для совещания с Подвойским генералом Бонч-Бруевичем и другими большевистскими военными экспертами о подготовке операции против Германии. Ниссель придерживался мнения, что в советской России следовало создать новые военные силы с помощью бывших офицеров царской армии, сотрудничеством которых можно было заручиться, воззвав к их патриотизму. Под угрозой того, что Германия свергнут их власть, большевики полностью переориентировались. Они понимали, что союзники обращают мало внимания на внутреннюю и внешнюю политику России и окажут им щедрую помощь в ответ на возобновление военных действий на Восточном фронте. Не оставалось никаких сомнений в том, что если германское руководство приняло рекомендации Людендорфа и генденбурга Большевикам, чтобы сохранить власть, следует объединиться с союзниками и дать им возможность использовать русскую территорию для военных операций против Четверного Союза. В конце февраля сотрудничество России и стран Четверного Согласия продвинулось так далеко, что Ленин направил в Париж Каменева в качестве дипломатического представителя. Каменев добирался до Парижа через Лондон и прибыл на французскую границу уже после ратификации Брестского мира. Прием ему был оказан прохладный. Франция не выдала ему въездной визы, и он отправился на родину. По пути в Россию он был задержан германскими властями и провел четыре месяца в заключении. Получила ли Германия сведения о переговорах большевиков с Францией? Это было простым совпадением. Но случилось так, что ответ, которого от нее ждали с таким нетерпением, прибыл в то самое утро, когда Центральный комитет и Совнарком приняли решение просить помощи у союзников. Ответ подтвердил худшие опасения Ленина. Берлин претендовал теперь не только на территории, захваченные германской армией во время войны, но и на земли, занятые продолжение недели после срыва Брестских переговоров. Россия должна была отдать Украину и Финляндию демобилизовать армию и пойти на ряд экономических уступок. Нота была выдержана в форме ультиматума, на который требовалось дать ответ в течение 48 часов, после чего еще 72 часа отводилось на подписание договора. Следующие два дня большевистское руководство провело в беспрерывных заседаниях. Ленин постоянно оказывался в меньшинстве. В конце концов, он вырвал общее согласие, пригрозив, что в противном случае оставит все свои партийные и государственные посты. По прочтении германской ноты Ленин сразу же созвал Центральный комитет. На заседание прибыло 15 человек. «Ультиматум Германии должен был быть, безусловно, принят», считал Ленин. «Политика революционной фразы окончена». «Главным моментом», — говорил он, — является то, что, как бы унизительно ни были условия Германии, эти условия советской власти не трогают, то есть большевики могут оставаться у Кармилы. Если его коллеги дальше собираются действовать, не считаясь с реальностью, то им придется делать это в одиночку, поскольку он, Ленин, выйдет тогда и из правительства, и из Центрального комитета. Затем он представил три ловко составленные резолюции. «Следует принять». Последний ультиматум Германии. Россия должна немедленно готовиться к развязыванию революционной войны. Следует ознакомиться с мнением Советов Москвы, Петрограда и других городов по этому вопросу. Угрозы Ленина подействовали. Каждый понимал, что без него не будет ни партии большевиков, ни советского государства. По первой критической резолюции он не получил большинства, Но поскольку четыре члена ЦК воздержались, она прошла семью голосами против четырех. Со второй и третьей резолюциями не возникло никаких проблем. После подсчета голосов Бухарина и еще три левых коммуниста в очередной раз заявили, что уходят со всех ответственных постов в партии совнаркоме чем обеспечили себе возможность свободно вести агитацию против договора внутри и вне партийных кругов. Решение принять ультиматум Германии еще должно было быть утверждено Центральным исполнительным комитетом, но Ленин настолько не сомневался в исходе дела, что велел операторам радиопередатчика в Царском селе держать открытым один канал для передачи сообщения в Германию. Вечером того же дня на заседании исполкома Ленин сделал доклад о текущей ситуации. При последовавшем затем голосовании Его резолюция о принятии ультиматума получила формальное большинство, так как возражавшие против нее большевики покинули заседание, а часть оппонентов воздержалась. При окончательном подсчете голосов выяснилось, что за ленинскую резолюцию голосовали 116 человек, против 85 воздержались от голосования 26. На основании этого, не вполне удовлетворительного, но формально положительного результата, Ленин написал ранним утром от лица Центрального исполнительного комитета ответ Германии, выражавший безусловное согласие на ее ультиматум. Текст был немедленно телеграфирован в Германию. 24 февраля утром Центральный комитет встретился, чтобы избрать делегацию для поездки в Брест. Было подано много заявлений об уходе с партийных и государственных постов. Троцкий, уже снявший с себя полномочия комиссара иностранных дел, оставлял теперь все другие свои посты. Он выступал за более близкое сотрудничество с Францией и Англией, подчеркнул и готовность к сближению в Советской России и отсутствие у них территориальных претензий. Вслед за Бухариным в отставку ушли несколько левых коммунистов. Они пояснили свои мотивы в открытом письме. Капитуляция перед требованиями Германии писали они, нанесла тяжелый удар революционным силам за рубежом и оставила русскую революцию в изоляции. Кроме того, уступки, которые Россия готова была сделать германскому капитализму, могут иметь катастрофические последствия для социализма в России. Сдача позиций пролетариата вовне неизбежно подгодавляет сдачу и внутри. Большевикам не следовало ни капитулировать перед четверным союзом, не сотрудничать со странами согласия, но развивать гражданскую войну в международном масштабе. Ленин, добившись своей цели, просил Троцкого и левых коммунистов не оставлять должностей до возвращения делегации из Бреста. В эти трудные дни он показал себя блестящим руководителем, он попеременно то льстил своим соратникам, то спорил с ними, не теряя при этом ни настойчивости, ни терпения. Это была, кажется, самая трудная политическая битва его жизни. Кого же следовало послать в Брест, подписывать позорный диктат? Никто не хотел связывать свое имя с самым унизительным в русской истории договором. Йоффе попросту отказался. Троцкий, оставив все свои должности, сошел со сцены. Сокольников, старый большевик и бывший редактор «Правды», предложил кандидатуру Зиновьева. Зиновьев ответ выдвинул Сокольникова. Сокольников заявил на это, что в случае своего назначения выходит из состава Центрального комитета. Мало-помалу его, однако, удалось уговорить возглавить русскую мирную делегацию, в состав которой входили Петровский, Чичерин, Карахан. Делегация отбыла в Брест 24 февраля. Насколько сильна была оппозиция по вопросу о капитуляции даже в ближайшем окружении Ленина, хорошо показывает тот факт, что 24 февраля Московское областное бюро партии большевиков единогласно осудило Брестский мир и приняло вот ум недоверие Центральному комитету. Несмотря на капитуляцию русских, германская армия продолжала двигаться вперед к обозначенной командованием демаркационной линии, которая должна была стать новой границей между государствами. 24 февраля она оккупировала Дзербт и Псков и остановилась в 250 километрах от русской столицы. На следующий день были взяты Ревель и Борисов. Наступление продолжалось, даже когда русская делегация прибыла в Брест. 28 февраля австрийские войска взяли Бердичев, а 1 марта германские части оккупировали Гомель, а затем Чернигов и Могилев. 2 марта германские самолеты сбросили бомбы на Петроград. Ленин решил не рисковать. Как он заявил 7 марта, не было ни тени ни сомнений в том, что Германия намерена оккупировать Петроград и приказал эвакуировать правительство в Москву. По свидетельству генерала Нюсселе, перевозка из Петрограда материальные части осуществлялась с помощью специалистов, предоставленных французской военной миссии. Не дожидаясь публикации какого-то ни было официального распоряжения, комиссариаты в начале марта стали перемещаться в древнюю столицу. В статье под заглавием «Бегство», опубликованной 9 марта в «Новой жизни», дается картина охваченного паникой Петрограда. Толп осаждающих железнодорожные вокзалы и при невозможности сесть на поезд, покидающий город пешком или в телегах. Жизнь в городе остановилась не было ни электричества, ни топлива, ни медицинской помощи, прекратили работу школы и городской транспорт. То и дело происходили перестрелки и самосуды. Решение перенести столицу коммунистического государства в Москву, принимая во внимание незащищенное положение Петрограда и невозможность составить суждение о намерениях Германии, имело веские основания. Трудно, однако, забыть, что когда временное правительство годом раньше, по сходным причинам, собиралась эвакуироваться из Петрограда. Никто не нападал на него с обвинениями в государственные изменения яростнее, чем большевики. Правительство переезжало с соблюдением всех мер предосторожности. Руководство партии и правительственная верхушка, включая членов Центрального комитета, большевистское руководство профсоюзов, редакторов коммунистических газет, эвакуировались первыми. В Москве все разместились в в реквизированных особняках. Ленин улизнул из Петрограда в ночь с 10 на 11 марта в сопровождении жены и своего секретаря бони Бруевича. Путешествие это организовывалось в глубочайшей тайне. Компания ехала специальным поездом под охраной латышских стрелков. Ранним утром они наткнулись на состав, заполненный дезертирами. И поскольку намерения последних были неясны Бонч-Бруевич распорядился состав остановить и всех разоружить. Затем поезд двинулся дальше и прибыл в Москву поздним вечером. О приезде Ленина никто не был предупрежден, и самозванный вождь мирового пролетариата проскользнул в столицу, как ни один правитель до него, встреченный только сестрой. Жилые комнаты и рабочий кабинет для Ленина были отведены в Кремле. Здесь, за крепостными стенами и тяжелыми воротами, обрело новое пристанище большевистское правительство. Народные комиссары и члены их семей также нашли укрытие за кремлевскими стенами. Безопасность крепости была уверена латышским стрелкам, которые выдворили из Кремля его бывших обитателей, включая группу монахов. Несмотря на то, что вся операция была предпринята и соображение безопасности, решение Ленина перенести столицу России в Москву и расположиться в Кремле, коренилось глубже. Оно означало, некоторым образом, отказ от прозападного курса, введенного Петром Первым, и возвращение к более старой московской традиции. Переезд был объявлен временным, но оказался постоянным. В нем отразился смертельный страх нового руководства за свою личную безопасность. Чтобы понять весь драматизм подобных перемещений, Нужно на минуту представить себе, что премьер-министр Англии вдруг решил покинуть Даунинг-стрит и перенести свою резиденцию и канцелярию, а также резиденции и канцелярии членов кабинета в Тауэр, чтобы править страной оттуда под охраной Сикхов. Русские прибыли в Брест 1 марта и через два дня, без дальнейших обсуждений, подписали текст договора, составленный Германией. Условия договора были чрезвычайно обременительными. Они давали возможность представить, какой мир должны были бы подписать страны четверного согласия, проиграя войну, и свидетельствовали о том, как безосновательны были жалобы Германии на Версальский мир, бывший во всех отношениях более мягким, чем договор, на который вынуждена шла беспомощная Россия. Россия надлежала сделать множество территориальных уступок которые стоили большей части завоеваний, начиная с середины XVII века. На западе, северо-западе и юго-западе ее границы сужались до границ бывшего московского княжества. Она уступала Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву, а также Закавказье, которые затем должны были либо войти в состав Германии, либо стать германскими прокторатами. Москва также признала Украину независимым государством. В соответствии с условиями мирного договора, Москва в середине апреля предложила украинскому правительству открыть переговоры о последующем взаимном официальном признании. Из-за различных препятствий внутриполитического характера страны Украины переговоры эти начались только 23 мая. 14 июня 1918 года правительство Советской России и Украины подписали временный мирный договор за которым должны были последовать заключительные мирные переговоры, но до них дело не дошло. Таким образом, Россия должна была отдать 750 тысяч квадратных километров, что составляло территорию в два раза больше, чем территория Германской империи. В результате подписания Брестского мира площадь Германии вырастала в три раза. Уступленные территории, которые Россия в свое время отвоевала у Швеции и Польши, были землями богатейшими и густонаселенными. На них проживало 26% ее населения, в том числе треть горожан. По оценкам того времени, эти земли составляли до 37% всей сельскохозяйственной продукции России. На них было сосредоточено 28% ее промышленных предприятий, 26% железнодорожных путей, 3 четверти угольных шахт и железных рудников. Но еще более тяжелое требования содержалось в приложении, в пунктах договора, касающихся экономики, которые гарантировали Германии исключительный статус в Советской России. Многие русские были уверены, что Германия намеревалась использовать эти права не ради экономических выгод, но чтобы задушить русский социализм. В теории права эти были обоюдными, но положение России не позволяло ей требовать своей доли. Граждане и корпорации стран Четверного Союза не подпадали под действие декрета национализации, принятого большевиками после их прихода к власти. Им разрешалось владеть в России движимой и недвижимой собственностью, заниматься на ее территории коммерцией, предпринимательством и профессиональной деятельностью. Они могли вывозить из России имущество, не платя пошлин Правило это имело обратное действие. Лица, утратившие в течение войны недвижимое имущество или право на возделывание земли и разработку рудников, восстанавливались в своих владениях и правах. Если имущество было национализировано, владельцам должна была быть выплачена адекватная компенсация. То же самое относилось к держателям ценных бумаг национализированных предприятий. Ставились условия относительно свободного провоза промышленных товаров из одной страны в другую, в чем каждая сторона должна была гарантировать другой статус наибольшего благоприятствия. Отказываясь от декрета, принятого в январе 1918 года, в котором Россия аннулировала государственные долги, Советское правительство признавало свои обязательства по уплате этих долгов странам Четверного Союза и должно было возобновить выплаты по ним на условиях, которые оговаривались отдельно. Условия эти давали странам Четверного Союза, более всего Германии, беспрецедентные экстратерриториальные привилегии в Советской России, ставя их над общим экономическим режимом страны, и позволяя заниматься частным предпринимательством на фоне ее становящейся все более социалистической экономики. Германия превратилась таким образом в совладельца России. Она располагала полной свободой заправлять частным сектором, в то время как российскому правительству оставалось управлять сектором национализированным. По условиям договора, владельцы русских промышленных предприятий, банков, ценных бумаг Могли продавать их германцам, изымая таким образом их из-под контроля коммунистов. Как нами будет показано, чтобы избежать этого, большевики в июне 1918 года национализировали все крупные промышленные предприятия. В другом пункте договора Россия обязывалась демобилизовать армию и флот, другими словами остаться беззащитным, воздерживаться от агитации и пропаганды, направленных против правительств, общественных учреждений и вооруженных сил, означенных стран, соблюдать суверенитет Афганистана и Персии. Когда советское правительство довело условия Брестского мирного договора до сведения населения, а сделано это не сразу, опасаясь общественной реакции, по всему политическому спектру, от крайне правых до крайне левых, прошла волна протеста и негодования. По мнению Джона Уиллер-Беннета, Ленин стал на время самым проклинаемым человеком в Европе. Граф Мирбах, первый посол Германии в Советской России, телеграфировал в мае в свое Министерство иностранных дел, что русские все до одного настроены против мира, и условия его считают более отвратительными, чем даже большевистская диктатура. Несмотря на то, что большевистская власть – Принесла в Россию голод, преступность, тайные расстрелы, вызывающие непередаваемый ужас. Ни один русский не согласился бы купить себе помощь Германии против большевиков ценой Брестского мира. Ни одно правительство России никогда не уступало таких обширных территорий и не представляло иностранной державе таких исключительных привилегий. Россия не только предала международный пролетариат, она дошла до того, что превратилась в германскую колонию, Широко ожидалось консервативными кругами с ликованием, радикалами с яростью, что Германия употребит права, данные ей договором, на восстановление частного предпринимательства в России. В середине марта Петроград был полон, например, слухами о том, что Германия потребовала возвращения трех национализированных банков владельцам, и что вскоре эти банки будут денационализированы. В соответствии с основным законом нового государства, мирный договор следовал ратифицировать через две недели на съезде Советов. Съезд, которому предназначено было это совершить, должен был открыться в Москве 14 марта. У Ленина не было оснований доверять Германии, несмотря на все то, что все поставленные ей условия были выполнены. Он был хорошо информирован о разделении мнений в германском правительстве и знал, что генералитет настаивал на устранение его от власти. Поэтому он предусмотрительно сохранил контакт с союзниками и решил держать данным обещание произвести резкий поворот во внешней политике своего правительства в их пользу. Уже после подписания, но до ратификации Брестского мирного договора, Троцкий передал Робинсу ноту, адресованную правительству США, в случае, если А всероссийский съезд советов откажет сертифицировать мирный договор с германией или б если германское правительство нарушив мирный договор возобновит военные действия с тем чтобы продолжать свой грабительский набег или в если советское правительство будет вынуждено действиями германии отказаться от мирного договора до или после его ратификации и возобновить военные действия Во всех этих случаях чрезвычайно важно с точки зрения военных и политических планов советской власти получить ответ на следующие вопросы. Первое. Может ли советское правительство рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов Северной Америки, Великобритании Франции в борьбе против Германии? Второе. Какой вид помощи может быть оказан в ближайшем будущем и на каких условиях военное оборудование, транспортные средства, предметы первой необходимости? Третье. Какой вид помощи может быть оказан в частности и в особенности Соединенными Штатами? В случае, если Япония в результате переговоров или по молчаливому соглашению с Германией, или без такого соглашения, попытается захватить Владивосток и Восточно-Сибирскую железную дорогу, что в таком случае грозило бы отрезать Россию от Тихого океана и сильно затруднило бы концентрацию советских войск на восток от Урала, Какие в этом случае были бы предприняты шаги союзниками, в частности, в особенности Соединенными Штатами, чтобы предотвратить высадку Японии на Дальнем Востоке и обеспечить непрерывность сообщения с Россией по сибирской линии? По мнению правительства Соединенных Штатов, в каком объеме при соблюдении вышеупомянутых условий будет получена помощь от Великобритании через Мурманск и Архангельск? Какие шаги правительство Великобритании могло бы предпринять, чтобы обеспечить эту помощь и уничтожить таким образом основания для слухов о якобы враждебных планах в отношении России на ближайшее будущее? Все эти вопросы обусловлены той самоочевидной предпосылкой, что внутренняя и внешняя политика советского правительства будет и впредь проводиться в соответствии с принципами международного социализма и что советское правительство сохраняет свою полную независимость от несоциалистических правительств.